Дикман кивнул. «Моя младенькая заболела гриппом, лежит с высокой температурой. Но, кажется, дети легко переносят это», — он вопросительно посмотрел на Штайнера. «Ничего страшного, просто идет быстрый процесс выздоровления», — успокоил его тот. «Сегодня пойду домой пораньше». Штайнер заказал себе коньяку. «И тебе тоже, малыш?» — обратился он к Керну. «Послушай, Штайнер», — начал было Керн. Штайнер остановил его движением руки. «Не звука». Это просто рождественские подарки, которые мне ничего не стоят. Ведь сами видели. Руд, как насчет рюмочки коньяку? Не откажетесь? Не откажусь. Новое пальто, надежду на работу. Керн выпил коньяк. Жизнь начинает становиться интересней. Не обманывайся, — усмехнулся Штайнер. Потом, когда у тебя будет вдоволь работы, и время вынужденной безработицы покажется тебе самым интересным периодом твоей жизни. Усядешься в кресло, окруженное внучатами, и начнешь дивный рассказ. Тогда, в Париже, мимо прошел Дикман. Он устало поклонился на ходу и направился к выходу. «Был когда-то социал-демократическим бургомистром», — сказал Штайнер, посмотрев ему вслед. «Пятеро детей, жена умерла. Наловчился попрошайничать с эдким достоинством. Знает все. Но у него излишне нежная душа, как это часто бывает у социал-демократов. Поэтому они такие неважные политики». Кафе стало заполняться людьми, каждому хотелось захватить место на полу для ночлега. Штайнер допил свой коньяк. Хозяин просто замечательный человек, разрешает под всем было бы только где, бесплатно, или за чашку кофе. Не будь таких заведений, многим пришлось бы очень худо. Он поднялся. Пойдемте, ребята. Они вышли на улицу. Было ветрено и холодно. Рут необычный. Подняла енотовый воротник своего пальто, плотно запахнулась и благодарно улыбнулась Штайнеру. Тот приветливо кивнул ей. «Вам тепло, маленькая Рута? Все на свете зависит только от малой талики тепла». Он подозвал проходившую мимо старую цветочницу. Она подошла шаркой с ношными туфлями. «Фиалки!» — прокряхтела она. «Свежие фиалки с ривьеры!» «Что за город? Декабрь!» «И вдруг фиалки на улице!» Штайнер взял букетик и преподнес его рут Фиолетовое счастье, бесполезное цветение, бесполезные вещи. Впрочем, именно они-то и согревают нас больше всего. Он подмигнул Керну. Об этом помните всю жизнь, как сказал бы Мариол. Глава 18 Они сидели в столовой на всемирной выставке. Был день получки. Керн разложил тонкие кредитки вокруг своей тарелки. 270 франков», — сказал он, — «заработаны за неделю, и это уже в третий раз, просто сказка». С минуту марил, явно забавляясь, разглядывал его, затем поднял рюмку и обратился к Штайнеру. «Выпьем за отвращение к этим бумажкам, мой дорогой Губер. Их власть над людьми просто поразительна. Наши праотцы трепетали перед громом и молнией, перед тиграми и землетрясениями. Более близкие предки» перед саблями, разбойниками, моровыми болезнями и Господом Богом. Мы же трепещем перед бумажками, на которых что-то напечатано, будь то деньги или паспорт. Неандертальцы убивали дубинкой, римлянина — копьем. Средневековый человек погибала от чумы, и нас же можно запросто умертвить куском бумаги или, наоборот, воскресить... — дополнил его Керн, не сводя глаз с кредиток французского банка, разложенных вокруг тарелки. Марил покосился на него. «Что ты скажешь об этом мальчике?» — спросил он Штайнера. а «Вот задается. Еще бы ему не задаваться, ведь он вызревает на суровом ветру чужбиной и уже понимает, что к чему». «Помню его ребенком», — продолжал Марил, — «нежным и беспомощным. Таким он был всего еще несколько месяцев назад». Штайнер рассмеялся. «Так ведь он живет в неустойчивом столетии, когда можно легко погибнуть, но вместе с тем и быстро повзрослеть». Марилл отпил глоток слабого красного вина. «Неустойчивое столетие, — повторил он, — столетие великого беспокойства. Людвиг Керн — молодой вандал эпохи второго переселения народов». «Неверно! — возразил Керн. Я молодой полуеврей эпохи второго исхода из Египта. Твой воспитанник, Губер» сказал Марил тоном шутливого обвинения. «Вот уж нет, Марил, афористичности он научился у тебя, хотя, вообще говоря, регулярная недельная получка делает любого человека более остроумным. Да здравствует возвращение блудных сынов к твердым окладам!» Штайнер посмотрел на Керна. «Спрячь-ка, малыш, денежки в карман, а то еще улетят».